Его величество Рейзерда в последнее время одолевали тяжкие думы, отчего он пребывал в дурном настроении и изводил ближайшее окружение постоянными придирками. Особенно доставалось секретарю, Шуту и старшему сыну. Единственной, чье имя король не склонял в язвительной форме, была его беременная невестка принцесса Брунгильда, которая к концу лета раздалась и теперь фигурой не сильно отличалась от своей подруги Ваниллы. Кроме того, у Бруни отекали руки и ноги. и лицо казалось слегка одуловатым, будто она пила много воды на ночь, а нос распух и покраснел. Резерт, который обычно требовательно относился к внешности обеих невесток, на эту тему не говорил ни слова. Известие о беременности Ариданы немного поправило королевское настроение. Во всяком случае, Дрюне сообщил Яну Грошику о том, что его величество изволит шутить, еще не встав с постели. Секретарь тяжело вздохнул. Последствия шуток королей, как известно, приходилось предотвращать секретарям. Сегодняшний настрой короля не испортило даже то, что завтрак готовила не бруни, которой уже было тяжело стоять у плиты. С аппетитом поглощая творожную запеканку с яблоками и карамелью, для верности политую взбитыми сливками, Рейдерт с удовольствием оглядывал невесток. Таких разных в своей беременности. Если бруни походила на пион, пышностью форм и румянцем щек и частично носа, то Аридана напоминала его величеству гороховый стручок. Она была нежно-зеленого цвета, ничего не ела, тяжело вздыхала и часто прижимала к лицу кружевной платочек, агрессивно пахнущий вербеной. Только это спасало ее высочество от постоянной тошноты, преследующей ее в первом триместре. По сложившейся традиции, его высочество принц Колей на семейном завтраке отсутствовал, и король очень удивился, когда двери распахнулись, а его младший сын громко поприветствовал семью и сообщил, что голоден. В руках он держал сверток. Аркеи и Бруни посмотрели на сверток не без опасений. Основания у них были, если вспомнить, как появился во дворце финки Коля. «Дорогая, это тебе». Колей торжественно положил сверток на колени Аридане. Знающие люди сказали, что в твоем положении пригодится. И что же это? оживился король. Свиток с заклинаниями от тошноты? Аридана покосилась на сверток. Никаких заклинаний, ваше величество, неожиданно твердым голосом произнесла она. Ребенку быть вредно. Очень мудро, ваше высочество. Поддержал ее дрюня и показал королю язык. «Прикажу отрубить вместе с головой», — привычно констатировал Рикард и тоже посмотрел на сверток. Принцесса развернула его. Ей на колени упало нечто, более всего напоминающее конскую упряжь. «Это что?» — нехорошим голосом осведомился король. «Это специальная поддержка для животика», — жизнерадостно сообщил колей. Одевается на плечи, вот так. Он на себе продемонстрировал, как. Вот здесь застегивается. Если мою обожаемую женушку разнесет, как нашу не менее обожаемую Бруни, ей с ее худобой будет очень тяжело ходить, сидеть, дышать. Начнет болеть спина, отекать ноги. Слушая его, Аридана зеленела все больше. «Брат», — проговорил Аркей. В его голосе слышался упрек. «Выйди вон!» — приказал его величество, сверля младшего сына взглядом. «И чтобы я тебя сегодня больше не видел!» Калей растерянно стащил упряжь и спросил. «Но почему, отец?» Аридана вдруг ухватила упряжь и потянула к себе. «Отдайте полезность, муж мой, пригодится!» Потребовала она, и когда изумленный принц отпустил ремни, похлопала ладонью по сиденью пустующего рядом стула. Вы правы, Калей, и я благодарна. Редерт переглянулся с Дрюней, а Бруни с Аркеем. Его высочество Калей сел, бросив осторожный взгляд на короля. — А где Саник? — поинтересовался он, делая вид, что ничего не произошло. — Славный мальчуган! Вчера попытался обыграть меня в шахматы, для чего сгрыз моего ферзя. А Редана достала из бисерной сумочки на поясе блокнотик и аккуратно раскрыла. «Вот, сегодня история Лассурии, Геральдика и фехтования. Саник быть настоящим воспитанным молодым человеком», — не без гордости сказала она. «Но он оборотень», — буркнул король. «Вы делать поспешные выводы, Ваше Величество!» Принцесса перевернула страницу. «Завтра охота с Весем и Рахином под присмотром подполковника Сармаша из клана сильных мира сего». «Но на охоту Саник идет только если хорошо заниматься сегодня», — принцесса строго нахмурила брови. Затем икнула и поспешила прижать к носу платок. «Это лихо предложил», — улыбнулся Аркей. «Саник упрямится еще тот. Очень сложно заставить его делать то, что ему неинтересно. Однако ради охоты он готов на что угодно. Единственное условие...» Он должен доверять тем, с кем будет охотиться. «Когда ты собираешься вернуть полковника Тархаша?» — спросил его величество. Бруни сдерживала беспокойство, делая вид, что с интересом наблюдает, как Аридана разглядывает упряжь. Зная о делах мужа, она прекрасно поняла, какой подтекст содержит королевский вопрос. Несмотря на кажущееся спокойствие, тревога, царящая в Вишенроге, ощущалась все явственнее. «Когда будет нужно, отец?» — пожал плечами наследный принц и взглянул на брата. «Ты учишь Саника играть в шахматы? Хм, помнится, мне ты всегда проигрывал». «Зато теперь я нашел того, кого могу обыграть», — хохотнул Колей, не обижаясь. «Правда, за это удовольствие мне приходится платить фигурами. Особенно ему нравятся ладьи и кони. Видимо, они вкуснее остальных». «Вот увидишь, это ненадолго». — хмыкнул его величество. — Как только Саник поймет логику игры, ты будешь бит и бит жестоко. Принц лукаво улыбнулся, становясь по-аркаешевски привлекательным. — Не -а, папаня! — Это почему же? — с любопытством встрял Дрюня. — Потому что тогда с ним будет играть арк! — торжествующе засмеялся Колей. Следом засмеялись все, сидящие за столом. Даже Аридана улыбнулась и отпила воды из стакана. От запахов еды ее мутило. Однако его величество непременно желал видеть невестку на семейных завтраках, обедах и ужинах. После завтрака Арк проводил супругу в их личные покои, отдохнуть перед ежедневным выездом в город вместе с Григо Турмалином и Свитой и направился в свой кабинет. Герцог крювиль уже ждал его с обычным докладом вторым за это утро. Первый он делал в королевском кабинете. «Есть известия о Трюворона?» — спросил принц, садясь за рабочий стол и с тоской думая о том, что из-за этого заваленного бумагами стола он не встанет до вечера. «Пока нет вашего сочества! поклонился начальник тайной канцелярии. Со слов архимагистра, группа застряла в Синих горах, выполняя первоначальную миссию, и в гропоток не возвращалась. Но как вы помните, по донесению Рюворона некое предложение было озвучено и услышано, а это значит, что как только яга окажется в гропотуке, ответ скорее всего уже будет. Важно, чтобы этот ответ нас удовлетворил, пробормотал принц, подтягивая к себе кипу документов, требующих немедленного рассмотрения. Рюворону я верю, сказал троэн, он всегда знает, что делает. Аркей коротко взглянул на него. От этого взгляда даже такому прожженному мерзавцу, как Рювиль, стало неуютно. Поэтому он поспешил продолжить. «Из тех донесений, что требуют вашего внимания, я бы еще выделил...» Впрочем, его высочество его не слушал. Он думал о том, что тоже хотел бы всегда знать, что делает.